Глава двадцать пятая Я смотрел на эту штуку, стоящую возле кровати, как на личного врага. Это был он, дорожный чемодан. «Я бы взяла тебя, если бы было можно. Мне надоело, что Джейм постоянно извиняется». У неё не было никакого права уезжать без меня, однако она всё равно это делала. Так какой смысл рассыпаться в извинениях? Подумав немножко, я решил дать хозяйке знать, как отношусь к её отъезду. Джейн ходила по квартире и нюхала воздух. Что это за запах? Я сжался в комочек, но всё равно гордился своим поступком. Мне это было от плеично известно, чем пахнет. Стоило Джейн приблизиться, принюхилась, я тут же спгнул на пол и забился под кровать. "Майлс!" взвизгнула она. "Как ты мог? Ты написал в мой чемодан?" Она опять избегала его взгляда, словно боялась, что он схватит её вахапкой больше не отпустит, или что она схватит его сама. Меня ждёт такси. Ещё раз спасибо, что согласился взять Майлса без предварительной договорённости, без проблем. Ты же знаешь, как я люблю нашего пёсика. Прошу прощения нашего. Я оговорился, такая, хмм, оговорка по Фрейду. Боб выдавил смешок, хотя это явно далось ему нелегко. Джейн коротко улыбнулась. Её улыбка тоже выглядела насквозь фальшивой. Даже зарывшись мордой в подушки, я не мог избавиться от этого навязчивого запаха. Ох уж этот твой нос, вздохнул Боб и посмотрел виновато. Знаю, ты чуешь запах чужой женщины. Это была ошибка, пьяная выходка, о которой я пожалел. Когда-то мы с ней встречались, но давно расстались. А недавно вот встретились в баре, короче. Мне жаль. Я отвёл взгляд. Будучи истинным мужчиной, я понимал Боба, но воле неволе я рассматривал всё происходящее глазами Джейн. И дурной поступок Боба мне не нравился. Как ты можешь меня осуждать? возмутился хозяин. Ведь только сегодня утром ты написал в чемодан. Он выдернул из-под меня одеяло. Ладно. Я сменю бельё. Стоя нам выйти из дома, как в лицо ударил раскалённый воздух. Ну и лето в этом году, посетовал Боб. Всего 9:00 утра, а такая жарища. Ну когда же станет прохладнее. Случайно не знаешь? Если бы я умел, я бы пожал плечами. Всего полквартала, и боб начал нещадно потеть. Волосы прилипли к колбу, майка намокла подмышками и на спине. Ещё полквартала, и я решил, что мои лапы вот-вот зажарятся до хруста. Язык давно свисал изо рта, словно дохлая рыбина. Нам обоим было невыносимо жарко. А затем Боб произнес спасительные слова. «К черту разумный подход! Поедем на такси!» Таким образом до офиса Боба мы добирались в кондиционированной машине. Лица ее я не помнил, но запах был слишком узнаваемым. Едва мы с хозяином вышли из лифта, девица за конторкой вскочила. Ой, глянь, Тикток нам пожаловал, пискнула она. На этот раз Майлс будет хорошим мальчиком. Он обещал. Правда, Майлс? Хм. Он действительно это обещал, прищурилась девица. Да, он обещал. Никакого лая, никакого рычания, никаких укусов и прочего. Судя по всему, день намечался крайне скудный на впечатления. А если Майлс будет плохо себя вести, он будет наказан. Усвоил дружище? Я с независимым взглядом обнюхивал стену. Нарываться я не собирался, но и признавать поражение мне по мне. Он уже заметит с тех пор, как Боб Окончательно перебрался в свою квартиру. В ней стало значительно уютнее. По комнатам разместилась куча мелочей. Правда, холостяцкая жизнь означила груду тарелок в раковине и кучу нестиранного белья в корзине. Но я не возражал. Однако, когда мы вернулись домой, ни посуды, ни грязного белья я не обнаружил. В квартире стало стерильно. чиста. Никаких раскиданных носков и рубашек, никаких крошек на столе и зубной пасты на стене ванной комнаты, коробочки из-под китайской еды на выносу тоже таинственно исчезли, никаких газет под дверью, пол без признаков пыли. Даже постель заправлена. Я шарашен изучал квартиру. Это удивительная трансформация. Имеет простое объяснение, сказал Боб. Я нанял домработницу. Она из Румынии, её зовут Лия. Не представляю, как бы без неё справлялся. А без Джейн справляешься? подумал я ревниво. У Боба было прекрасное настроение. За то время, что мы не виделись, его плечи незаметно расправились, складочки между бровями исчезла. Кстати, на ужин ко мне придут друзья. Мне же тебе Боба здорово не понравилось, когда к хозяину приходят друзья, хозяин забывает о любимце. Надеюсь, ты будешь вести себя адекватно. Ты всю неделю был душкой в офисе так что постарайся не сходить с этой дорожки договорились и obsдохнул быть душкой оказалось занятием мучительным первым на ужин пришёл друг боба тони он принёс с собой несколько пакетов я подбежал к нему виляя хвостом даже позволил себя погладить Как он меня встречает, воскликнул Тони. Какая честь. А самом деле у меня были корыстные планы. Думаю, ты ему просто понравился. Да уж. Понравился. Мне никогда не забыть, какую любовь испытывает Тони к собакам, ведь в прошлый раз он принёс мне угощение. к такому представителю рода людского навеки проникаешь с уважением. Но вдруг, словно прочитав мои мысли, то не признался, что не успел купить мне свиное ухо. Прости, друг, принесу в другой раз. Оскорблённый в лучших чувствах, я повернулся к этому эгоисту и скрылся в комнате. Любовь собак так бескорысна, Засмеялся Боб. "Ну ведь тебя, Майлс, любят без всяких подачек", заметил Тони. "Ну, рассказывай, каково снова присоединиться к стану холостяков. Какое счастье, что всё позади". Тони вытащил из пакета бутылку. "Так давай откроем эту малышку и начнём веселье. Ты принёс кристалл? Ого, парень, Да ты шикуешь, какой щедрый подарок. Но ведь не каждый день лучший друг разводится. Это точно. И слава Богу. Тони чего-то там покрутил, затем зажал бутылку между ног и принялся за какие-то странные манипуляции. Неожиданно пробка вылетела из бутылки, ударилась в потолок и отскочила мне в нос. Я подпрыгнул от неожиданности. Мужчины рассмеялись, а я обиженно посмотрел на них и занял вахту под кроватью. Что-то подсказывало мне, что веселиться боп и его друзья будут долго. Пока боп и Тони возились на кухне, подоспели остальные гости. Первым пришёл приземистый человек без подбородка, обладатель узких плеч и прищуренных глаз. А ты ещё кто? Я привычно облаял незнакомца. Гость попятился, инстинктивно прикрывшись портфелем. Такое трусливое поведение могло иметь лишь одно разумное объяснение. За человеком была вина, и он это знал. С ещё более боевым рычанием я бросился к нему и вгрызся в ботинок одёй, закричал незнакомец. Боб! Твой маленький бургер оставил царапины на моих новых туфлях от Gucci. Нет нужды говорить, что хозяин дал мне пинка. Впрочем, удовольствие впиться зубами в мягкую кожу чужой обуви того стоило. Боб, угрожая страшной расправой хмуря брови, подтащил меня за шкирку к кровати и посадил на одеяло. Постарайся впредь вести себя прилично, Майлс, строго сказал он. Договорились? Никаких обещаний я давать не стал. Я не даю обещаний, которые могу не сдержать.